14. Довольно спокойная, несмотря на встречающаяся нарить ночная дорога, где лишь изредка возникая впереди красными огоньками и почти сразу уносясь назад, попадались курсирующие круглосуточно между городами тяжело груженные камазы, пупе с тихими ноктюрными Шопена развеяло и угомонила меня. И привела в порядок мысли, возвратив способность думать логически. В конце концов, что произошло? Я попытался убить Хаканова и убил, причем довольно успешно. Правда, не его, а совершенно постороннего человека. Но что из этого следовало? Лишь то, что я принципиально способен на убийство, а значит, могу без проблем все тщательно перепланировать и убить еще раз. Только теперь сначала удостовериться, что стреляю именно в Хаканова. Кто мог помешать мне повторить все опять сначала и до конца? Никто и ничто, кроме кроме чужого трупа, который будет обнаружен возле Хакановского подъезда. Я не сомневался, что сам Хаканов, узнав об убийстве у себя под носом, ничего реального не заподозрит. Прошло почти два года, а я ничего не предпринял, и он наверняка, все-таки опасавшийся в начале, теперь вычерпал меня из жизни как ни на что не способного хлюпика. И смерть этого его не должна была насторожить. Уже было другое. Найдя убитого, милиция начнет розыски. Возможно, усилит внимание к этому двору, что могло помешать в осуществлении следующей акции. Или выйдет на Хаканова, чья денежная связь с покойником, вероятно, может быть прослежена. И именно он, дававший расписки на большие суммы, первым окажется под подозрением. И несмотря на его связи во всех сферах, это могло плохо кончиться. Таких, то есть не бытовых, а явно порожденных разборками убийств в нашем городе не случалось уже лет 15 и Хаканов под горячую руку мог запросто угодить в тюрьму, хотя бы на какое-то время. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Он нужен был мне на свободе и живым, потому что право распоряжаться его жизнью отныне имел только я. И въезжая на двойной мост, где еще недавно избавлялся от оружия, я уже имел план ближайших действий. Времени прошло не так уж много, на улице стояла темень, и трупреж этого вероятно, все еще коченел под кустами, где его свалили пули моего револьвера. Тело стоило погрузить в его же джип, осторожно отвезти дворами и бросить где-нибудь подальше от этого дома. И если удастся обойтись без необходимости срочно скрываться, машину с убитым надо поджечь, чтобы окончательно запутать следствие и не дать возможности выйти на Хаканова. Ключей от машины в барсетке не было, это точно. Вероятно, они остались у Решетова в дубленке, или он держал их в руке. Это уже не казалось важным. Сейчас мне не представлялось чем-то из ряда выходящим даже обшарить труп в поисках нужных вещей. Обшарить труп, весь он, конечно, в самом деле еще лежал на месте. Но, конечно, лежал. Кто мог обнаружить его до рассвета в глухом углу двора? Разве что сам Хаканов, который несколькими минутами позже шел к своему автомобилю но он спешил к отцу, и вряд ли ему было дело до валяющихся на снегу мужиков. Он никогда не подошел бы ни к пьяному, ни к упавшему от сердечного приступа, я в этом не сомневался. А чтобы в лежащем теле узнать только что вышедшего из его квартиры Решетова, этого не могло быть, потому что Хаканов мчался к больному отцу, и о подобных вещах не мог думать в принципе.